пророчество министра Порталеса. В уже упомянутом выше славяно-русском корнеслове Шишкова есть место, поражающее не только своей острой злободневностью, но и мрачным пророчеством. Прочитайте, советует автор, переведенную с французского книгу «Тайная история нового французского двора». Там описывается, как министры их о б е д а ю принца своего Людвига, рассуждали о способах искоренить Англию. «Всеобщее употребление французского языка», — говорил один из них, — «порталис, служит первым основанием всех связей, которые Франция имеет в Европе. Сделайте, чтобы в Англии так же говорили по-французски, как в других краях. Старайтесь истребить в государстве язык народный». а потом уже и сам народ. Пусть молодые англичане тотчас посланы будут во Францию и обучены одному французскому языку, чтобы они не говорили иначе, как по-французски дома и в обществе, в семействе и в гостях, чтобы все указы, донесения, решения и договоры писаны были на французском языке, и тогда Англия будет нашою рабою. Что ж, комментарии, как говорится, излишни. Призыв же Козьмы Прудкова «Зри в корень» и ныне актуален как никогда.